заступи». огонь костров освещал его толстогубый, насмешливо кривившийся рот и прищуденные пьяные глаза медные глотки сотрясали смехом черт ругнулся прохор издеваться он ловкой хваткой сорвал с ноги верзилой заляпанной глиной сапожище, и, размахнувшись, запустил им в своего обидчика. Тот хрюкнул, вскочил и грудью полез на Прохора. — Ах, Купчишка, ты так-то? Уйди ты наших девок забежать. Драться! Катай его! Тут врезались между ними парни, девки подняли, неимоверный визг — Прошенька, голубчик! — схлипывала Таня, увлекая за собой Прохора. — Будька, ты сдурел! — крепко держали верзилу парни и шипели, будто гуси. — Вот подвыпьем уже тогда! Без девок, чтобы, Без огласки! И к Прохору. — Приятель! Где ты? Прохор Петров! Да он же ненароком! Он так...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 пред будущим отвалом тебя, Прохор Петров. И не успел выплеснуть вино в широкий рот, как грянул неимоверной силы громовой удар. Все подпрыгнули, хватаясь друг за друга, всем показалось, что баня провалилась в тартар. Вот так ударила, сказал кто-то. Беседа не клеилась.